Начальник венгерского генерального штаба ВЕРТ, еще более агрессивный, чем его военно-морской шеф, буквально забросал Берлин своими воинственными планами, имея при этом всего 15 пехотных дивизий. В Берлине их выслушивали благосклонно, радуясь, что приобрели потенциального союзника, который, может быть, окажется более состоятельным. чем итальянцы. Беспокоило только то, что воинственный адмирал и его генеральское окружение за территориальные посулы готовы были вести переговоры с кем угодно. И немецкая разведка имела информацию, что в Будапеште еще со времен венского арбитража ведутся какие-то тайные переговоры с русскими по поводу раздела Румынии, по которому венграм сулят Констанцу где может возродиться былая слава австро-венгерского флота. Ностальгия по прошлому — страшная вещь. Хорти даже у Гитлера просил передать ему порт Пола, где в годы прошлой войны базировались основные силы австро-венгерского флота. Гитлер пообещал, чтобы тот отвязался, сообщил при этом Кейтелю, что не любит шистов точно так же, как и евреев. Сложнее было с финнами. Зимняя война с Советским Союзом буквально швырнула Финляндию в объятия Берлина, в котором финны видели не только гаранта своей будущей безопасности, но и в известной степени орудие возможного реванш. Советский разбой не был ни забыт, ни принят как данность. Вся страна еще жила недавно прошедшей войной, не желая смириться с потерей столь жизненно важных для нее территорий. Многочисленные финские военные и дипломатические делегации, зачастившие Берлин, ничего естественно не знавшие о планах Гитлера, тем не менее склоняли его к нападению на СССР исключительно с целью освобождения Карельского перешейка. В Берлине отмалчивались или указывали, что СССР, будучи дружественным почти союзным государством, не является объектом даже каких-либо потенциальных враждебных устремлений со стороны Рейх. А вот как смотрит Финляндия на объявление войны Англии. А этого Финнам делать совсем не хотелось. Причем тут Англия? Ну, тогда на какой основе можно наладить вообще союзные отношения? Было бы совсем неплохо, если бы доблестная финская армия приняла участие в предстоящем вторжении в Англию. Вторжение произойдет с двух направлений. Из Северной Франции, через пролив и из Норвегии. Скажем, если бы финны сосредоточили 10 дивизий в Норвегии, а затем... Даже невозмутимых финнов бросало в дрожь от подобных немецких предложений. «Нет, нет, ни о каком участии в войне против Англии не может быть и речи. Даже больше Финляндия — скандинавская страна. Она не может участвовать в оккупации Норвегии и сосредоточивать на ее территории свои войска». «Хорошо соглашались в Берлине, если вы того не можете и этого не можете и не хотите». «За какого сотрудничества вы от нас добиваетесь, и что, собственно, можете нам предложить, кроме войны с СССР, ради освобождения захваченного Сталиным Корейского перешейка?» Финская разведка отлично знала о намерениях Москвы в итоге захватить всю оставшуюся часть Финляндии. Впрочем, для этого не нужно было иметь хорошую разведку. Достаточно было читать газеты. Исход новой войны без линии Маннергейма ни у кого никаких иллюзий не вызывал. Поэтому финны, зная о перебросках немецких войск на восток, и надеясь, что это делается для будущего нападения на СССР, решили более не пытаться выводить немцев на чистую воду, а с самым невинным видом предложить им разместить часть своих войск и на финской территории, откровенно считая немцев дураками. Немцы и на эту удочку не клюнули. А предложили финнам так называемый договор о транзите, то есть договор...